Новый санктум. Несколько дней спустя. Глава 34. Со всех сторон в небо устремились корни. Они обвивали деревья, смешиваясь с их кронами, а стволы становились всё толще и толще. И стояла рядом Слис. Она открыла рот, а её глаза блестели так, будто она наслаждалась театральной постановкой. Великолепно, произнесла она и схватила мою руку. Это просто великолепно, не правда ли? Я вымучила улыбку. Ага. Это было безусловно великолепно. Вот только я чувствовала себя не очень хорошо. Повсюду на огромной поляне вокруг деревьев стояли грундеры. Они направили свои руки в небо и казалось, Вытягивали энергию прямо из земли, чтобы накормить ею деревья. Повсюду формировались стволы, а внутри у них образовывались комнаты, площадки и мостики. Ты выглядишь грустный, сказала лис и внимательно посмотрела на меня. Что случилось? Им приходится начинать всё сначала, потому что я привела хоторна в санктум. Это не твоя вина. Лиса обняла меня. Кроме того, никто не погиб, а всё остальное можно заменить. Я вспомнила кадры, которые показывали по всем информационным каналам. Срубленное дерево собраний, снесённые дома старого шахтёрского городка. Хоторн сдержал своё слово. Он сравнял санктум с землёй. Неофициально объявил что теперь вся планета ищет сбежавших мутантов. Он так или иначе напал бы на Санктум, дорогая, сказал мне Алистер, когда я при встрече чуть не раздавила в объятиях его худую фигуру. Неважно, помогла бы ты ему или нет. Город, в котором соседствуют люди и мутанты, он никогда не решился бы рассказать о таком людям. Я знала, что Алистер прав. Санктум продемонстрировал бы всем, что два вида вполне могут существовать вместе. Одно дерево возвышалось над остальными. С каждой секундой оно становилось всё выше и выше. Оно росло на острове посреди большого озера рядом с поляной. Сотни грундэров стояли вокруг него. Дерево росло, становилось мощнее. Его корни подталкивали ствол вверх, образуя пространство внутри. А крона разрасталась так, что тень над озером становилась всё больше и больше. Новое дерево собраний. Ты пойдёшь? спросила меня лис. Господин Веммис сказал, что новая гостиница почти готова. Нет, я покачала головой. Я мне нужно ещё кое-что сделать. Алиса кинула меня скептическим взглядом. После того, как я полумёртвая кинулась ей на шею, она ходила за мной по пятам словно львица. Но сейчас она только улыбнулась. Хорошо, только вернись до ужина, ладно? Я чуть не рассмеялась, но сдержала себя. Именно сейчас среди грундеров лис решила, что ужин при свечах с тканевыми салфетками и собственноручно приготовленной едой обладает определённым шармом. Я отвела взгляд от растущего дерева и хотела уйти, но остановилась. Лис она посмотрела на меня. "Да? Ты слышала что-нибудь от Гилберта?" Я ненавидела постоянно спрашивать её об этом, но её старинный одноразовый телефон, который она притащила с собой из Нью-Йорка, был нашим единственным средством связи с внешним миром и Гилбертом. Лис покачала головой, Я увидела, как сильно она старается скрыть своё беспокойство. Он скоро с нами свяжется, сказала она и подбадривающе улыбнулась. Я очень надеялась, что она была права. Никто не знал, что произошло с Гилбертом, и чем больше дней проходило без вестей от него, тем чаще мне казалось, что мы его больше никогда не увидим. С другой стороны, Хоторн должен был знать, что Гилберт Его козырная карта в игре против нас. Я могла только надеяться, что это спасёт ему жизнь. Я покосилась на свой детектор. Мы с Бейлом подобрали его в Новом Лондоне на обратном пути в наше время. На экране шёл обратный отсчёт, оставалось полчаса. Лис помахала мне рукой и отправилась к новой гостинице. Она и Лука находились здесь всего пару дней. На так хорошо вписались в эту жизнь, словно провели тут уже несколько недель. Из-за них в Вимане появился ещё один этаж, а ещё комнаты больших размеров. Я долго смотрела вслед удаляющемуся селею Тулис, пока она не исчезла в зелени растущего города. Я ещё раз взглянула на деревья и отправилась к скалам. По обеим сторонам тропинки росли небольшие деревья. В отличие от убежища, ограждённого цепью гор, новый санктум располагался на поляне, со всех сторон окружённой острыми скалами, уходящими в море. Новое место казалось мне менее защищённым, но я надеялась, что Натаниэль знал, что делает. Я нашла Бэйла на внешней стороне скал. Он болтал босыми ногами на добрывом, вместе с Атласом разглядывая океан. Вот ты где. сказала я. Бейл даже не вздрогнул, когда я села рядом с ним на нагретый солнцем камень. Он уже ждал меня. Я увидела, что его детектор тоже отсчитывает время секунда за секундой. Оставалось менее 10 минут. На экране то и дело всплывали сообщения информационных каналов. Уже несколько дней новостные ленты пестрели нашими фотографиями. Они были нечёткими, размытыми, Затянутыми дымом, но даже это не помогало. Наши имена появлялись почти во всех статьях. Может ли этот мужчина на самом деле быть Бэлиеном Треверсом? Бэлиен Треверс жив? Суматоха в кураториуме Нью-Йорк-Сити. Верховные главы хранят молчание. Не грусти, сказал Бэйл и посмотрел на меня с лёгкой улыбкой. Рано или поздно всё равно всё пришло бы к этому. Возможно, но утешение это было слабое. Мы оба знали, что мы не сможем путешествовать в тайне. Хоторн сделал всё для того, чтобы превратить нас в главную мишень для бегунов. Ты тоже стала знаменитой. Бэйл усмехнулся и показал мне новую статью, которую я ещё не видела. Новые мятежники Двое бегунов-предателей возглавили зелёный трепет. Под заголовком снова красовались наши с Бэйлом лица. Каково тебе стать преступницей, которую все разыскивают? Ну, я постепенно привыкаю к этому статусу, непринуждённо ответила я, хотя чувствовала себя совсем по-другому. Я постоянно думала о Холде, Неми и Тревере. Ещё несколько недель назад мы хотели одного и того же стать бегунами. А сейчас никто не знал, остались ли они в живых. Я взглянула на бесконечный океан, и у меня кольнуло сердце. Невозможно было предсказать, что с нами произойдёт. Не только Варус Хоттрен, но и Натаниэль провозгласили новую эру войны. После эвакуации из санктума зелёный трепет существенно вырос. Мутанты города были готовы следовать за своим главой, куда бы он их ни повёл. А красная буря? Хоторн был прав в одном. Цундеры распространялись по миру, словно лесной пожар. И если никто их не остановит, то план Гилберта потеряет смысл. Мир погибнет в любом случае. Атлас начал повизгивать, затем склонился ко мне и лизнул мою руку. Когда это не помогло, он ткнул в неё своей лапой. "Эй!" упрекнула я его, но всё же погладила. Когда я выпрямилась, передо мной оказалось лицо Бэйла. Он усмехнулся и поцеловал меня. Не сдержав удивлённый вздох, я прошептала ему прямо в губы: "Бэйл". Это должно было прозвучать раздражённо и немного язвительно. Но на полпути я, вероятно, сошла с ума, потому что в это простое слово я вложила гораздо-гораздо больше. Неважно. Пусть мне потом будет неловко, потому что тихий звук, который издал Бэйл, был не менее страстным. Он наконец поцеловал меня по-настоящему. Я знала, что испытывать такие сильные чувства всегда считалось слабостью. Но только сегодня здесь я поняла, что это может быть и силой. Из-за тебя моя жизнь стала намного сложней, произнесла я сквозь шум волн. Бэйл улыбнулся и прикоснулся своим лбом к моему. Я не буду извиняться за это. А я и не прошу. Наши детекторы запищали, и я подняла руку, чтобы мы смогли посмотреть на дисплей. Коды, которые Бэл с таким трудом стащил из научных центров, замигали. Через пару секунд они будут активированы. Восемь территорий, сказала я и провела пальцем по двум пустующим строчкам на экране. Жаль, что ты не сможешь забрать последние коды. Бэл пожал плечами, чтобы изменить ситуацию достаточно и этих Хватит, чтобы дать мутантам и людям шанс на совместную жизнь. Он внимательно посмотрел на меня. Ты готова? А ты? Я взглянула на цифры. Каждая по отдельности была абсолютно безопасной и невинной. Но вместе вместе они положат начало новой эре. Я взяла Бэла за руку и почувствовала, как меня наполнила уверенность. Я была готова взять свою судьбу в свои руки. Но ещё важнее было то, чтобы мир тоже мог довериться мне. И сейчас я докажу ему, что это возможно. Я осторожно положила руку на корпус детектора. Отчёт закончился. Время пришло. На мгновение мои пальцы застыли над командой, которая могла разрушить все преграды в мире, а затем я нажала на кнопку Активация. Вы прослушали книгу Анны Бенинг Вихри времени. Мир между нами. Том 1. Записанную сторителл в 2020 году. Текст читала Нона Трайновская.